Витольд вышел из офиса, когда совсем стемнело. Бросив взгляд на телефон, мужчина понял, что от Ильи нет никаких сообщений. Рокси тоже хранила молчание. Однако парни, в чьи обязанности входила охрана периметра особняка, стабильно отчитывались. А значит, все было в пределах нормы. Но все равно, как только вид разгреб самые основные проблемы а все остальные дела свалил на помощника, то тут же помчался домой. Мартынова грызла беспокойство. А стоило сесть в машину, набрать номер телефона Рокси и услышать долгие гудки взамен нежного голоса. Вит окончательно убедился, что-то стряслось в его отсутствии. Вит сразу же набрал заму Ильи. Тот доложил, что Горняков территорию не покидал. Уехали только новоиспечённая тёща и Марта. «Поторопись!» – велел Вит водителю. А сам вновь принялся звонить Илье, Рокси, даже набрал пару раз номер телефона подружки Роксаны. А потом всё-таки велел парням войти в дом и отыскать его жену. Не нравилась Виту ситуация. «Роксана Михайловна нас не впустила!» Отчитались парни. — Найди мне Горнякова! Рявкнул Вит и бросил трубку. Дорога до дома показалась Виту невероятно долгой. В голову лезли сотни разных мыслей, а душу жгло беспокойство за раксану и ее здоровье. Зря, зря он не оградил ее от общения с Алиной, ведь чувствовал подвох, а повелся, как сопливый подсан. Особняк встретил Вита гробовой тишиной. «Рокси!» Громко позвал Вит, а по пятам шла охрана. Вит ворвался в их с Рокси кабинет, а там он увидел свою малышку. Взгляд загнанный, щеки мокрые от слез. Но Рокси стояла, смотрела на него, будто искала помощи или поддержки. А в руках Держала телефон.